Глава 2 тот кто использует выражение жизнь бьет ключом по голове никогда по настоящему ключом по голове не получал уокер техасский рейнджер день начался отвратительно для начала автоматическая поилка затопила крольчатник и Бобу пришлось провести полчаса по щиколотку в холодной воде, пытаясь перекрыть утечку, и при этом не наступить на барахтающихся в воде кроликов. Затем он попытался принять душ, только чтобы обнаружить, что поилка выкачала из резервуара всю холодную воду и остался только кипяток. Впрочем, нет, не всю. Бобу хватило, чтобы намылиться. Затем появилась полиция. Без стука и предупреждения, дверь сетила с петель и в комнату ввалились штурмовики в черных масках. Секундой позже вылетело окно, и оттуда тоже кто-то полез с автоматом наперевес. Вышедшего на шум из ванной Боба, как был в шампуне, поставили голову к стене и начали задавать дурацкие вопросы. Затем, без всяких объяснений, они отбыли. Вне всяких сомнений, это был спецназ созданное недавно подразделение для борьбы с организованной преступностью. Боб уже не раз видел этих ребят в странной серо-стальной форме. Не живьем, конечно, а в программе новостей. Но он как-то не ожидал, что спецназ приедет в гости к нему, Бобу. Потирая отбитый о стену локоть, Боб направился в душ, только чтобы обнаружить, что горячая вода кончилась, а холодная, наоборот, появилась. В том числе на полу. Кое-как смыв себя шампунь холодной водой, Боб взял экран и выбрался на крыльцо, греться на солнышке. В интернете находилось несколько человек из числа его друзей, но беседа как-то не складывалась. Зато когда Боб затребовал информацию по спецназу, он обнаружил, что ребята в сером посетили не только его одного, и что он еще легко отделался. Президент Соединенных Штатов за неимением международных террористов боролся с торговцами-наркотиками. Вероятно, от безысходности. Как всегда в Америке, из этого сделали шоу. «Я?» – жаловался Боб заспанному Владимиру получасом спустя. «Так и не понял, чего они от меня хотели». «Лучше об этом и не думай», – посоветовал русский. «Поверь, себе дороже». «Да я…» – начал было Боб, но тут запищал сигнал. Кто-то вызывал киберпанка по сети. «Общайся», – усмехнулся Владимир. «Я подожду». Ага. Боб ткнул пальцем в мигающую иконку, и на экране возникла встрепанная голова. Принадлежала она молодому человеку, шатену, вмятой рубашке и уехавшему в сторону галстуки. Но что было действительно необычно, за спиной у молодого человека Боб мог ясно видеть странную рубку космического корабля «Спун», правда, изрядно заставленную какими-то решетчатыми ящиками, тем не менее вполне узнаваемую. Неужели ему звонят из космоса? Словно подтверждая его мысль, по экрану медленно пролетел, вращаясь в невесомости блокнот. «Ну?» – спросил раздраженно молодой человек. «Ну, здравствуйте», – осторожно сказал Боб. «Посадят меня, наконец!» Этот парень был не просто раздражен, – внезапно понял Боб. Он был в ярости. Кто-то, кажется, Владимир засмеялся. «А может быть, это был Ахмед или Поль?» «Простите», – еще осторожнее поинтересовался Боб, – «а вам что, собственно, нужно?» «Послушай, ты, чучело породатая!» «Как хорошо, что молодой человек был в космосе, иначе, пожалуй, дело дошло бы до мордобоя». «Сколько можно меня здесь держать?» «Простите, не прощу. Мне плевать на приоритеты, вы или сажаете меня, или имеете дело с моим адвокатом». «Ну хорошо», – успокаивающе произнес Боб. «Садитесь?» Это было ошибкой. Молодой человек буквально взорвался. Брыжа слюной, он высказал Бобу все, что о нем думал, включая вещи, которых несчастный киберпанк предпочел бы не знать. Судя по количеству появившихся на экране иконок, друзья Боба внимали этой гневной тираде, стараясь не пропустить ни слова. Наверное, Владимир постарался. Оповестил. Прошло не менее 15 минут взаимного обмена любезностями, прежде чем картина наконец прояснилась. Молодой человек был в космосе, что да, туда. В своем спуне он вращался вокруг луны, и это было проблемой. Бедняга пятый час ожидал посадки. Как только с Земли прибывал очередной транспорт с более высоким приоритетом, спун отодвигали в конец очереди. А вообще-то он был корреспондентом и летел делать какой-то репортаж. Ага. — удовлетворенно кивнул Боб. — И поэтому вы решили позвонить ко мне на птицеферму. Я понимаю. — На какую птицеферму? — удивился молодой человек. — А а разве это не лунная база? — Это фирма «Монолит» в скалистых горах. Ну, Соединенные Штаты Америки. — Вы хотите сказать? — молодой человек все еще сомневался, что ваша птицефабрика... — Птицеферма, — поправил Боб но на самом деле мы еще разводим кроликов. «Оборудовано антеннами космической связи?» «Ну...» Боб был в затруднении. Впрочем, ему тут же пришли на помощь. «Антенн у Боба никаких нет», сказал кто-то из слушателей, коих насчитывалось уже свыше полусотни. «Световоды, как у всех, а вот вы вещаете на поламерике через натовскую спутниковую сеть». «Привет кроликам». Грустно резюмировал человек на экране, и в этот момент новый голос велел катеру Спун 1223 а заткнуться, освободить частоту и не мешать работе ЛРТ. ЛРТ означало «Лунный радиотелескоп». Не успел Боб раскрыть рта, как его экран пошел сыпать искрами. Когда тебе 40, верить в предрассудки глупо. Еще глупее верить в предрассудки в свой день рождения. А уж если верить, так и подавно следует веселиться. Существует же примета, что как встретишь день рождения, так и проведешь год. К тому же Боб был убежденным материалистом, что не раз испытывали на себе AI его воспитанники, равно как и его многочисленные сетевые друзья и знакомые. Но что делать, если с тобой приключается одна неприятность за другой? Боб не верил в приметы. Ни в черных кошек», ни в «Пятницу они ни даже в новомодных посланников. Он всю жизнь провел здесь, в «Серебряном», рассчитывая только на свои силы, в одиночку создавая фундамент фирмы «Монолит» и мужественно отражая прощи и стрелы яростной судьбы. В этом-то было и дело. В судьбе. Когда Боб это понял, он затруднился бы вспомнить. Сейчас ему казалось, что он знал об этом всегда. Судьба не любила Боба. Или нет, не так. Судьба его любила, она все время была поблизости, подставляя ножки, заботливо убирая соломку из тех мест, где киберпанку было суждено приземлиться, поскользнувшись на ею же судьбой подложенной арбузной корки. И это было унизительно. Однако раз в году, в день Бобова рождения, удача могла бы вести себя помягче. Дать человеку выспаться, например. А не будить его воплями Windows Millennium о наводнении в УПРК. Или вот этот экран. Новый же почти был. Только-только гарантия истекла. Жизнь продолжалась там, за стенами домика. Где-то в пещере с видом на горные вершины медитировал Люк. Дыхательные упражнения йогов, о которых он прочитал в какой-то бульварной газетенке, произвели на беднягу неизгладимое впечатление. А упоминание о смысле жизни и вовсе. Владимир, цинизма в котором было даже больше, чем в Бобе, пообещал, что третий глаз у Люка откроется после дождичка в четверг, но переубедить AI не сумел, разве что привил тому стойкий интерес к прогнозам погоды. Отсутствие необходимых для дыхательных упражнений органов, как-то легких, AI также не считал непреодолимой помехой. Мак ушел бродить по индийским тропам. Аккумуляторы AI были теперь гораздо мощнее, чем раньше, И уйти он мог довольно далеко. А мог и поблизости быть, впрочем. Он, как и все Бобовые друзья, знал про судьбу, и энтузиазм его казался Бобу совершенно неуместен. Да, Боб понимал, что а интересно. Ему бы тоже было интересно, пока он не понял, что эпицентром является он сам. Сейчас Боб просто сидел и ждал. У него опустились руки. Кира, кажется, была с детьми. Никакой тайны от воспитателей, разумеется, не получилось, но те, как ни странно, не возражали. Этот факт до сих пор вызывал у киберпанков изумление. Впрочем, быть может, дело было в том, что Кира единственная в этом лагере слушалась старших. Что касается Гика, то они с Гариком поставили палатку в горах в часе ходьбы от Монолита и работали над очередной идеей технического гения. По мнению Боба и остальных киберпанков, Гарик свикнулся. А Гик был просто невинной жертвой. «Завтрак!» – Вспомнила друг Бобу. «Как я мог забыть? Это будет...» Он задумался. Затем с усмешкой вытащил из кармана монетку и взвесил ее на ладони. Орел символизирует яичницу с беконом, и зрек он глубокомысленно. «Решка же будет бутербродом с этой пакостью, которую Гарик притащил». «Да, именно так». Он легонько подбросил монетку в воздух, проследил за тем, как она взлетела, кувыркаясь почти к самому потолку, и затем упала на пол. Что-то было не так. Боб моргнул и вновь уставился на монетку, которая спокойно стояла на ребре. Разумеется, она стояла не просто так. Она попала в щель между досками, но вероятность такого события... «Судьба!» – проворчал Боб. «Что же мне?» Голодать. Он нагнулся, чтобы поднять монетку. Затем встал на колени и потянул сильнее. Монетка не поддавалась. Прошло секунд 10, прежде чем отравь прошла, и Киберпан понял, что произошло. Когда он стоял в том углу, доски прогибались, и между ними образовывалась щель. Когда он подошел, доски распрямились и зажали монетку. Простая механика. Плюс, конечно, судьба. Ну все. Яростно прошипел Боб. «С меня хватит». «Ты...» Боб знал, что обращаться к судьбе бесполезно, потому что никакой судьбы нет. Ему было наплевать. На какое-то время он потерял контроль над собой. «Если ты правда моя судьба такая, — говорил он, чуть не плача, — то хоть раз перестань издеваться. Сделай доброе дело, ну хоть раз. Ну вот сегодня мой день рождения. Ну хоть бы дочка пришла что ли, а, в гости?» Судьба не ответила. Разве что вы посчитаете ответом сообщение домашнего компьютера, что в курятнике начался пожар.